Глава пятьдесят Ты уже там? Через полчаса буду. Вспыхивает экран мобильного. Рвано выдыхаю. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу, козёл. Хочется ответить, зачем тебе это вообще надо? Но набираю дрожащими пальцами. Окей. Прочитано. Принимаю из маминых рук вазочки с оливками. Несу в зал. Гости уже почти все здесь. Дядя Костя только еще бабу Нюру не привез. Нестройный предвкушающий голдеж заполняет квартиру. Мамины подружки, надушенной клумбой, скомпоновались на угловом диване. Сестер Юрик, знаток дренажей и мой вариант на черный день, пара мужей-подруг, уже добравшихся до коньяка, а еще мамина двоюродная сестра, тетя Зоя, все подпирают стульями противоположную стенку. Вообще банкет обещает быть недолгим. У маминого университетского курятника потом запланирован авторский пеший квест по городу — катание на теплоходе с джазовой программой. Родительница моя бы и вовсе не утруждалась этим мясом по-французски и салатами. Но дяде Косте, дочкам, бабе Нюре ведь тоже надо выпить за ее здоровье, а на квест девчонки нас не берут. «Нюш, а где ж твой молодой человек?» — интересуется Наталья Николаевна, моя крестная, забирая у меня оливки. Через полчаса будет. рассеянно улыбаюсь. Но мы же начнем. Вопрошает Юрик, недовольно кривясь. Семеро одного не ждут? Не ждут, конечно. Приторным голоском соглашаюсь со своим запасным вариантом. Не стоит спорить с человеком, с которым, возможно, всю оставшуюся жизнь будешь ездить в ленту по воскресеньям. Меня так трясется вчерашнего дня, что стадию слез я как-то сразу перепрыгнула, Замерев на отметке, я выцарапаю тебе глаза, сволочь бородатая. Нет, все, хватит с меня, хватит убиваться тут еще из-за него. Лживый, лицемерный, бесчувственный, грубый, распутный, любимый. Черт! Нет, Нюша, соберись, какой любимый? Мы же его ненавидим. Мы, кажется, я натурально схожу с ума. Скоро найду кольцо и забью с ним голое в пещеру или с его фотографией. «Шампанское возьми», распоряжается мама, «стоит только показать нос на кухню». «Хорошо. На автомате беру все, что дают, и несу в зал». Дверной звонок вводит меня в ступор. Из рук чудом не вылетает бутылка. «Открой, Нюш!» орет мать с кухни. Я перевожу ошалелый взгляд на входную дверь. Это все равно, что отослать меня в полыхающее здание. Трель звонка Второй раз отчаянно скребет по нервам. Мама, недовольно фыркнув и закатив глаза, выходит из кухни и сама открывает. Дядя Костя с бабой Нюрой. Коленки подкашиваются от облегчения, и я чудом не сползаю по стенке. Еще не он. На нетвердых ногах иду в зал и, поставив шампанское на стол, плюхаюсь на стул рядом с сестрой. Все. Ходить я больше не в состоянии. Умру на этом стуле сегодня. И так удивительно, что так долго держусь. Умереть я должна была еще вчера. «Может, это его родственница? Что ты сразу?» Начинает Оля, не выдержав, минут через пять молчание, придавившего нас бетонной плитой. Я судорожно выдыхаю и не своим голосом сеплю. Он говорит, что он в другой стране. «Да», — подруга хмурится, водя по столу зубочисткой, тяжко вздыхает. Блин, ну не знаю, с виду нормальный мужик. Ой, они все нормальные, всхлипываю с виду. Не скажи, Виталик твой, замолкает от моего простреливающего взгляда, отмахивается, ладно, ладно, молчу, молчим. Я делаю большой глоток сангрии, еще, может, напиться? Может, позвонишь ему, вдруг предлагает Оля и поясняет. Ну, не так, что я тебя видела, козелка. «А, привет! Где ты? Что ты?» Задумчиво кручу коктейльный зонтик. «Разревусь, я не, не смогу», сообщаю с полной уверенностью. «Тогда напиши». Оля медленно двигает в мою сторону телефон. Зачарованно смотрю на неминуемо приближающийся ко мне гаджет. «Что написать?» Выдыхаю и беру в руки смарт. Оля, не отвечая, подпирает подбородок кулачком в ожидании. Вытираю вспотевшую ладонь джинсы. Сердечный ритм Начинает грохотать в ушах. Перед глазами расцветают красные круги. Делаю вдох и в прорубь. «Привет, ты вернулся?» Вот так, почти с намеком. Отбрасываю гаджет на стол. Будто больше одной секунды его в руках держать смертельно опасно. Зачаровано смотрим с Ольгой на светящийся экран. Доставлено. Перестаю дышать. Прочитано. Не моргаю. Пишет. Завтра, говорил же. Козел в носу щиплет, душу рвет, опустошение напополам с ядерным взрывом. Ну, хз, дожди, завтра, короче, зло шепитоля. Ну, правда, ну мало ли, по телефону много наговорить можно. Пусть в глаза повторит все, нюш, не дури. Я мечу вольку быстрый взгляд. Почему? Почему хорошо знающие меня люди говорят мне не дури? Наверное, потому что я и есть дура. Поверила. А вот дурой больше не буду. Вечером сбросила звонок Тиграна, сославшись на головную боль. На то, что уже сплю. Хватит. «Угу, угу», — откашливается дядя Костя, вставая с полной рюмкой коньяка в руке. Я, как муж, скажу первым. Одобрительные нестройные смешки. Перевожу невидящий взор на отчима. Любаш. Он забавно краснеет, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих. Ты у меня, ну, ты знаешь, запинается. Мамины девчонки умиленно хихикают и шепотом комментируют. Короче, Любаш, совсем сбивается бедный дядя Костя. Здоровья тебе много, счастья, удачи. Ты у меня удивительная женщина. Одна ты у меня такая, вот греешь нас. Кость, тянет мама, вытирая выступившую слезу и мне вдруг тоже хочется плакать. Они так смотрят друг на друга, бережно. «Люблю тебя, Любовь Павловна, ну ты ж знаешь, да?» хрипит в конец смущенный дядя Костя. «Знаю, мой дорогой, конечно знаю», вторит мама, ласково улыбаясь. «Ну, за тебя, Любаш». Дядя Костя торопливо опрокидывает рюмку. Мама лезет к нему целоваться. Присутствующие дружно облегченно выдыхают после этой какой-то излишней интимной сцены и привстают со своих мест, чокаясь. Девчонки наперебой хвалят красноречивого кавалера. Садимся было, оглушающая трель звонка. Все гости замирают, разом поворачивают ко мне голову, напоминая стайку вытянувшихся на задних лапах сурикатов. Кровь моментально покидает все мои конечности, концентрируясь огромным болезненным комом в районе груди. Кивнув близким, в полной тишине на деревянных ногах, Иду открывать, сопровождаемая липкими, любопытными взглядами. Это точно Тигран.